Глава 3 ваша главная опоры в языке тела. Невербальные сигналы стоп и ног. В первой главе я предлагал вам угадать, какая часть человеческого тела самая честная, которая больше других способна раскрыть истинные намерения человека. А поэтому является первым местом, где следует искать наиболее точную невербальную информацию о том, что на самом деле думает человек. Как это неудивительно, но правильный ответ – стоп и ног. Вы не ослышались, авторитетные жюри обеими руками, а лучше сказать обеими ногами, голосуют за то, чтобы приз за честность достался стопам, а за и ногам. А теперь я объясню, как можно определить чувства или намерения людей, наблюдая за поведениями их стоп и ног. В дополнение к этому вы научитесь следить за сопутствующими сигналами, которые помогают узнать, что происходит под столом, когда у вас нет возможности непосредственно наблюдать за нижними конечностями. Но сначала я хочу объяснить, почему ваши стопы – это самая честная часть вашего тела, и почему именно они хорошо передают подлинные чувства и намерения людей.